Глава 10. Путь — это дорога без начала и конца, но с постоянными остановками и возвратами. И все же любой путь оканчивается по воле идущего, но чаще по воле Рока. Вот и путь Генри подходил к концу. Оставались последние программные тесты системы, и путь, которым он шел последние 40 лет, заканчивался. Его уже не пугали политические интриги, внезапные страсти, сомнения, боль, «Когда ты катишься с горы, набрав скорость, ты уже не можешь остановиться». Со стороны казалось, что все, чем он жил, подвергается постоянной проверке на прочность. Суд, вербовка в сексоты, внезапные сексуальные отношения. Но все это не имело значения теперь, когда работа была почти завершена. Генри думал об этом по дороге к Комитету безопасности, куда его вызвали через неделю после суда. Генри знал, что после слушания в мегаполисе произошли существенные перестановки в руководстве. Но внешне это никак не отражалось на жизни обычных людей. Да и на самом городе все те же серые кабинеты и лица. Стив принял Генри у себя почти сразу, как только тот появился в приемной. «Проходите, проходите», — поторопил Стив, указывая Генри на кресло. «Должно быть, вы уже знаете о переменах?» «В общих чертах», — кивнул Генри. «Да, заварили вы кашу», — усмехнулся Стив. «Я?» — искренне удивился Генри. «Хорошо, хорошо, я...» — оскалился начальник безопасности. «Но именно вы стали главным ингредиентом. Рад помочь». «Но не злийтесь», — отмахнулся Стив. «Вы сослужили хорошую службу мне, а я таких вещей не забываю. Кстати, именно поэтому я вас и пригласил. Вы помогли мне, я помогу вам. Это чем же?» «Слышали про оцифровку сознания?» «Что-то такое слышал?» «Уникальная вещь!» «На основе многочасовых тестов машина выявляет все реакции мозга на внешнюю среду и фактически воссоздает личность». «Научная фантастика», — сказал Генри, нахмурившись. «Оглянитесь», — усмехнулся Стив. «Мы давно уже живем в этой научной фантастике. Возможность перенесения сознания открыта давно. Просто немногие на это решаются». «Неудивительно». — заметил Генри. — Ведь это какая-то ересь. Скопировать свой мозг, чтобы потом его уничтожить. Человек — это ещё гормоны и боль, а что про это знают машины? — о недобро осклабился Стив. — Вы даже не представляете, как много машины знают про боль. В конечном счёте не важно, почему мозг реагирует так или иначе на внешние факторы. Важно, что эти реакции можно считать и воспроизвести. В жизни вы садитесь, упираясь рукой в бок, потому что в детстве получили травму. В виртуальном мире вы будете садиться точно так же, просто потому, что делали это в жизни. И уже не важно, почему. Просто теперь это ваша личность слепок, ваша особенность, поведенческий отпечаток пальца. «Но все равно это копия», — возразил Генри. «Не настоящее. А что такое настоящее? Начальный комплект?» Так мы давно уже от него отказались. Искусственные органы, механические и воссозданные из живой ткани давно уже стали обыденностью, даже нормой. А мозг разве не орган? Разве он не прикосновенен? Мы давно уже используем нанороботов для поддержания его работы. Используем различные модули для увеличения возможностей. Используем внешние системы создания благоприятных для его работы магнитных полей. Мы уже там. А представьте, что живые клетки мозга постепенно заменяются на искусственные. Не сразу, а по чуть-чуть. И разве после полной модификации он перестаёт быть вашим мозгом? Конечно же нет. Но только теперь в полностью искусственном органе живёт именно цифровая вариация личности. И уже неважно, живёт она в конкретно этом теле или в другом любом. Так не проще ли сразу перенести сознание на цифровой носитель? Тем более, если это срочно надо сделать. когда, например, тело умирает. «Допустим», — напряженно сказал Генри, «может, для кого-то это совсем не проблема. Я предпочитаю закончить жизнь как человек, а не как д о л б а н а я программа. Вообще не понимаю, к чему весь этот ликбез». з н о во-первых», — раздраженно ответил Стив, «мне и самому эта тема кажется интересной. А во-вторых, это напрямую связано с той проблемой, которую вам предстоит решить. Мне?» «Но не мне же. Вы всё ещё хотите возглавить комитет?» «Так я ведь уже...» «Не совсем». Стив подошёл, открыл ящик стола и вытащил бумажный документ. «Это бланк согласования», — прокомментировал начальник комитета безопасности. «По обычаю он оформляется на традиционном носителе. Мне его прислали, так как я являюсь членом Верховного Совета, который принимает важные для города решения. И вот...» Стив придвинул лист к Генри. В этот раз повестка довольно необычная. Совет хочет оставить усопшего Дональда Уоллеса, начальником комитета коммунальных услуг. «Усопшего?» — не понял Генри. «Да». Стив вернул Бланк обратно в стол. «Официально Дон умер, его мозг не выдержал операции. Но перед этим твой бывший босс успел сделать свою цифровую копию. Теперь понимаешь, к чему весь этот разговор?» «Вы можете что-то с этим сделать?» с е в ш е м от волнения голосом спросил Генри. «Я и делаю», — жестко ответил Стив. «Говорю вам». На какое-то время Стив замолчал, дав Генри усвоить информацию, а затем продолжил. «Я не могу прямо вмешиваться в ситуацию. На время голосования все члены Совета находятся под пристальным контролем. Но видите ли, меня тоже не устраивает эта ситуация. Я знаю настроение Совета, никто не любит перемен». И там скорее поддержат кандидатуру человека из своего округа, чем кого-то другого. Даже если эта кандидатура будет предъявлена в виде чучела, набитого соломой. Но это значит, что всё, что мы с вами делали для усовершенствования системы, окажется под угрозой. К тому же, не скрою, мне бы хотелось, чтобы на таком посту был мой человек, а не цифровая копия з а м ш е л о г о политика, на которую и повлиять-то никак нельзя. Поэтому, зная, что наши интересы совпадают, «Я предлагаю вам заняться этой проблемой». «Но что я могу сделать?» «О, не скромничайте, мистер Уотч», — сказал Стив. «Я уже успел изучить вас. Ваши незаурядные способности позволили вам вырваться на самый верх буквально из ниоткуда. Неужели вы не найдете способ устранить?» Стив сделал ударение на этом слове, эту проблему. «Я со своей стороны вас, конечно, подстрахую, но, понятно, в разумных пределах». «А если я не справлюсь?» — спросил Генри. «Я уверен, что справитесь», — серьезно ответил Стив. «Для вас это не просто шаг в карьере. Для вас это новая ступень в социальной лестнице. Вы станете элитой, неприкасаемым. Да и потом, у меня на вас далеко идущие планы. Сегодня кресло премьера занял временщик, а меня туда никогда не пустят». Да и вообще в этом террариуме ни у кого нет шансов остаться на вершине надолго, тем более навсегда. Навсегда? Рано или поздно нам всем придется сделать тот же выбор, что и мистеру Уоллесу. И вот тогда уже изменений в политике совсем не предвидится. Поэтому я очень заинтересован иметь в руках максимальное количество козырей. И вы можете стать главным во всех смыслах. Вас легко протащить через этот клубок змей, ведь никто всерьез вас воспринимать не будет. Но это далекое будущее, а пока вам предстоит все-таки сделать этот прорыв. И чтобы у вас не возникло ложных мыслей на мой счет, все же добавлю. Вы мне нужны, и я на вас рассчитываю. Но в той же степени вы для меня и опасны. Если вы оплошаете, боюсь, тогда уже мне самому придется принимать решение относительно вас. И вряд ли оно вам понравится. Теперь Генри понял, что это был просто приказ. Он должен избавиться от Дона. Тут не предполагался выбор, впрочем, он и сам не собирался отступать, уже пройдя финишную черту. Наверное, так чувствовали себя олимпийские призёры, когда у них забирали медали. Я победил, но ничего не выиграл. Чтобы разобраться в ситуации, Генри сразу отправился домой к Дону. В прошлый раз его встретила тусклая пустота во цветах лампочек реанимационной капсулы. В этот раз он попал на парад. На входе стояла вооруженная охрана, такая же, какой обеспечивают себя высшие чиновники. Охранники недоверчиво изучили документы Генри, с л е ч и л и его биометрические данные, связались с начальством и только после того, как получили добро сверху, пропустили. Но Генри не удалось далеко пройти. Дальше его встретил еще один пост охраны, который снова провел процедуру проверки, после которой Генри Почти подбежал молодой человек, представившийся помощником Дона, и фактически конвоировал гостя в конференц-зал. Зал был небольшого размера, имел большой стол с десятком стульев по периметру, большой экран на стене и развешанные по стенам миниатюрные динамики. Помощник Дона оставил Генри одного и, попросив подождать, спешно удалился. Генри не пришлось долго ждать. Спустя каких-нибудь пару минут включился экран, на котором почти в полный рост транслировался босс Генри. «Мистер в о л л с «Генри!» — пророкотал голос Дона, прозвучавший из динамиков. «Громко!» — заметил Дон, видя, как болезненно вжал голову в плечи его гость. «Сейчас поправлю. Так лучше?» «Гораздо», — ответил Генри. «Прости», — сказала изображение Дона. «Оборудование еще не отстроено как следует. Мы не ожидали гостей так рано». «Но я очень рад, что ты пришел. Слышал о твоих сложностях. Потребал тебя этот сукин сын. Казалось бы, премьер, сколько еще власти нужно человеку. Но ты себя в обиду не дал, знаю, даже не сомневался». «Спасибо», — сухо ответил Генри. «Разрешите», — сказал помощник Дона, снова появившийся в зале. «Мы можем попробовать», — сказал он Волосу. «Давай», — обрадовался Дон и затем обратился к Генри. «Ты только не пугайся, я сейчас появлюсь рядом с тобой». И действительно, только помощник коснулся планшета, как тут же фигура Дона материализовалась рядом с Генри. Фигура была почти как настоящая, только с ростом немного не угадали. И легкий ветер от дыхания Генри слегка колебал фигуру. «Ну как?» — спросил Дон, видя лицо потрясенного Генри. «Словно я вижу призрак», — ответил Генри. «В каком-то смысле ты его и видишь». усмехнулся Дон. «Впрочем, над телом мы уже работаем. Мне предлагали загрузиться в дрона, но тот такой неуклюжий и страшный, что я решил сразу отказаться. Да и потом, в той реальности, быстро привыкнешь к свободе движений. Там я могу бегать, как в молодости. Да что бегать, летать! Знаешь, какое-то потрясающее ощущение? Конечно, нет. Конечно, усмехнулся Дон. Но ничего... «Все там будем. Это новый уровень, Генри. Это бессмертие». Генри хотел возразить, что бессмертие может и есть, но только у не настоящего Дона, а у его копии. К тому же даже такое бессмертие очень уж уязвимо. Иначе зачем столько охраны на входе и внутри помещения? «Вы знаете, что Совет планирует сделать вас начальником комитета?» «Не совсем так». Проекция Дона подернулась рябью. «Джек». Обратился Дон к помощнику. «Оставь нас». Когда помощник вышел, проекция Дона переместилась и указала на незаметную полочку под экраном. «Здесь гарнитура. Возьми ее», — скомандовал Дон. Генри послушался. Гарнитура походила на вульгарный магнитно-волновой передатчик, какие крепятся на лобную часть головы. Обычно их используют для погружения в виртуальную реальность. Правда, без тактильных сенсоров они бесполезны. Прохладный датчик бережно прилип к коже, используя микроскопические щупальца. И в голове Генри прозвучал знакомый сигнал сопряжения, легко резонирующий с костной тканью. Перед глазами появилась дверь. Генри знал, что не настоящая. Обычный титр перехода, которая тут же открылась, покоряясь его желанию. Место, в котором оказался Генри, чем-то напоминало кабинет. Только без мебели, дверей и окон. Кабинет был освещен единственной тусклой лампой, висящей на потолке. Причем лампа была так живо изображена, заляпанным краской патроном, торчащими проводами, замотанными изолентой, что Генри невольно потянулся, чтобы убедиться в ее иллюзорности. — Не стоит, — услышал он голос Дона. — Она хоть и не настоящая, но ослепить может. — Это защитный модуль, я его здесь держу на всякий случай. — Ослепить в виртуале? — удивился Генри. «Психическое оружие», — пояснил Дон. «Свет набирает такую интенсивность, что мозг действительно реагирует, как на повреждение сетчатки. Это больно и опасно, и долго проходит». «Не волнуйся, это не против тебя. Просто автоматическая защита. Мы сейчас находимся в закрытом цикле, здесь нас не смогут подслушать. Можно говорить свободно. Почему такие меры?» Только теперь я по-настоящему вижу, что такое человек и какую опасность он представляет. Пугающе медленно, словно призрак, Дон вышел прямо из стены и подошел к Генри. «Но тебя я очень рад видеть», — сказал он и широко улыбнулся. «Ты не похож на остальных. Ты словно блаженный. И за это я тебя люблю». Дон резко подался к Генри и обнял. Удивительно, но ощущения при этом были как настоящие. словно они действительно обнимались. Генри даже показалось, что почувствовал запах, исходящий от тела его бывшего шефа. Дон отстранился и весело посмотрел на замершего в недоумении гостя. «Совсем как в реальности, правда?» «Но как это возможно?» — спросил Генри. «Тактильные сенсоры прошлый век. Хорошая гарнитура сразу задействует нужные зоны мозга, отвечающие за ощущения, а скоро и гарнитура не понадобится». Мы запустим ее в широкое производство только за тем, чтобы люди почувствовали, насколько свободнее здесь дышится. Здесь можно заниматься любимым делом бесконечно долго. Время тоже настраивается. А когда все привыкнут, мысль о переходе в виртуальную реальность навсегда станет просто техническим вопросом. Не думаю, что люди так легко откажутся от настоящей жизни. А что в ней хорошего? Боль, страх, агрессия, вечная неудовлетворенность. Постоянная гонка за лучшим. Первая же эмоция, которую испытывает человек — страдание. Его насильно выталкивают из утробы матери и заставляют привыкать к боли. Ему тяжело, плохо, приходится дышать сухим воздухом, чувствовать голод, холод, страх. И разве это проходит? Нет. Просто человек привыкает со всем этим жить. А когда боль становится невыносимой, умирает. А теперь представь. Мир без боли, без страданий, без мук, совести и чувства долга. Хочешь секс – бери, не п е р е ж и в а я о последствиях. Лучшее, что ты можешь себе вообразить, совершенно доступно. Еда? Пожалуйста. И не будет страха от ожирения, инфаркта, диабета. Питайся хоть всю жизнь тортиками и бифштексами, пей алкоголь, употребляй допинги, живи полной жизнью. И ничего не бойся. Никаких войн, болезней, кризисов. Ты сам строишь свой мир под себя, с любой формой правления и законами. А если захочешь взаимодействовать с другими людьми, пожалуйста, опять же, будь свободен. Забудь про комплексы и ограничения. Это ли не рай? При всем уважении, мистер в о л о с осторожно сказал Генри, — это больше похоже на какое-то ребячество. Тортики, секс, вседозволенность. Рано или поздно все надоест, а главное — человек сам себе. Я не считаю, что смерть — это проблема. Это скорее избавление от проблем. Да и что за жизнь без сложностей? Какой интерес в действии, которое не вызывает азарта сопротивления? Это как разгадывать кроссворд, где все ответы уже написаны карандашом. Скучно, неинтересно. Ты просто не понимаешь, — сказал Дон. Но я покажу. Вдруг он исчез, оставив Генри в полном одиночестве. В виртуальном помещении стало так тихо, что можно было услышать, как гудит единственная лампа. Впрочем, возможно, не существовало никакого гула. Просто еще одна бессмысленная иллюзия, нужная лишь для того, чтобы напомнить. В реальности все имеет звук, даже то, что, по идее, не должно бы его иметь. Дон появился так же внезапно, как и исчез, уже без театральных мистических жестов. «Ты готов?» — спросил он Генри. «Пошли». Генри не успел ничего сказать, Как вдруг комната исчезла, и они оказались в пустыне, вернее, в месте, очень её напоминающим. Здесь были безоблачное небо и серовато-коричневая твёрдая поверхность, на которой они стояли. Вдруг откуда-то сверху прозвучал голос Джека. «Мистер в о л л с управление конструктором передано. Серверы подготовлены к нагрузкам, питание переведено в безопасный режим». «Отлично, Джек», — похвалил Дон. «Вы провели сканирование, мистер Уотча». «Не полные, только базовые фрагменты. Этого достаточно». «Что происходит?» — спросил Генри, которому все это очень не нравилось. «Смотри», — загадочно сказал Дон и стал делать пассы руками, пародируя движения фокусников. «Алле-оп!» И вдруг пустыня исчезла, а на ее месте оказалась небольшая деревушка, где деревянные домики, расписанные узорами так, что в ансамбле напоминали кукольный город, стояли недалеко друг от друга. а на фоне возвышались ярко-зелёные холмы, переходящие в невысокие горы. Пахло травой и речкой. «Как тебе?» — ухмыльнулся Дон, видя ошарашенное выражение лица Генри. «Это ещё не всё». ё п ф взмахнул он руками, и тут же деревня наполнилась голосами, детскими криками и лаем собак. Тут и там стали выходить из домов люди. Кто выпить воды, кто раскурить самокрутку, каждый был занят делом. Вдруг мимо них, весело смеясь, проскочила девчушка на подёрнутом ржавчиной велосипеде. Генри невольно отпрянул, освобождая ей дорогу, чем вызвал смех Дона. «Правда здорово!» — воскликнул Дон. «Это что, твоя деревня?» «Милое местечко. Надо оставить себе в коллекцию. Какие живые лица, какие цвета. Такого в городе не встретишь. Останови всё это!» Медленно и чётко, выговаривая каждое слово, произнёс Генри. «Что?» Не понял Дон, всё ещё веселясь. «Я сказал...» — прорычал Генри. «Немедленно всё это прекрати!» «Понял...» Дон резко посерьёзнел и приказал помощнику. «Джек, выведи нас на базовую локацию!» Тут же деревня и все её жители исчезли, а Генри и Дон оказались в конференц-зале. Генри сдёрнул с головы гарнитуру и бросил её на стол. «Неприятные ассоциации?» — участливо спросил Дон. «Прости, просто хотел тебе показать возможности. Обычно конструктор берёт из памяти приятные воспоминания, используя те участки мозга, к которым человек постоянно обращается. Но, похоже, здесь произошла ошибка. Ты не думаешь, что всегда так? Просто настройка необходима под каждого конкретного человека. Ты как?» «Я в порядке». — ответил Генри, хотя его вздувшиеся вены на виске и играющие желваки говорили об обратном. «Ладно — Ладно. Изображение д о н а стало передвигаться по залу, имитируя сосредоточенную походку. — Это всё детские игры. Мы с тобой взрослые дяди и живём сегодняшним днём, поэтому стоит обсудить действительно важные дела. Я хотел с тобой поговорить после, но раз уж ты пришёл, ты знаешь, что совет собирается вернуть мне должность. Генри согласно кивнул. «Они просто не очень понимают принцип цифрового существования, и поэтому сулят мне деньги и статус, которые уже мало что для меня значат. Но вот безопасность, власть над городом, который будет обеспечивать мне бесперебойную работу серверов, это мне действительно интересно». Дон смотрел на Генри, который внимательно слушал. «Я понимаю, что тебя такой поворот тоже не устраивает». Считай, уже был на моём месте, практически закончил реорганизацию системы, и тут снова здорово. Но именно поэтому, я думаю, у меня есть что-то, что я мог бы тебе предложить. «Зачем вам что-то мне предлагать?» — спросил Генри. «Потому что отсюда...» — Дон обвёл пальцем вокруг себя. «Я могу далеко не всё. Мне нужен человек, который станет мной там, в реальности». Тебя уже знают, значит, проблем не будет с назначением. Фактически ты остаёшься при своей, то есть при моей должности, и никто. Понимаешь, о ком я? Никто не сможет сказать, что жизнь города доверили бездушному алгоритму. Человек всегда будет доверять человеку больше, чем машине. А вы тем временем будете реально управлять сетью, будучи просто к ней подключённым. «Именно». Обрадовался понятливостью подчиненного Дона. «Ты практически все уже сделал. Осталось только подключить мой сервер и дать мне доступ. А дальше все будет как в сказке. Ты будешь следить за тем, чтобы ко мне не подбирались там, а я буду следить за тем, чтобы тебя всячески холили и л и л е я л и здесь. А лет через пятьдесят, или сколько ты там собираешься прожить, просто присоединишься ко мне и продолжишь в комфорте и достатке свою индивидуальную вечность». «Хочешь попасть в вечность, Генри?» — с усмешкой спросил Дон. «Давно хочу», — ответил Генри, перед глазами которого все еще стояла деревня и проезжающая на велосипеде девочка. «Сегодня больше прежнего».